Я пытался рассказать кому-то о тебе. Я пытался рассказать кому-то о тебе несколько дней назад. Ты не похожа ни на одну девушку, какие прежде попадались мне на глаза. Я не мог сказать. Ну что, она вылитая Джейн Фонда. Только волосы рыжие, другой рот, и она, разумеется, не кинозвезда. Я не мог этого сказать, поскольку ты совсем не похожа на Джейн Фонду. В конце концов, Я пересказал тебя, как фильм, который видел ребенком в такоме штат Вашингтон. Наверное, я смотрел его году в 41-м или 42-м, где-то тогда. Мне, видимо, было лет 7-8 или 6. Фильм был о сельской электрификации. Идеальное кино 1930-х годов. С моралью нового курса для ребенка. Кино рассказывало о фермерах, живших в деревне без электричества. Чтобы видеть ночью, Они пользовались лампами, шили, читали. Никаких домашних приборов у них не было. Ни тостеров, ни стиральных машинок. Радио слушать они тоже не могли. Потом они построили плотину с большими электрогенераторами, по всей округе расставили столбы и над полями и пастбищами протянули провода. От того, что они просто ставили столбы, чтобы по ним бежали провода, веяло невероятным героизмом. Они выглядели древними и современными сразу. Потом в кино показали электричество, как молодого греческого бога, что пришел к фермеру и навсегда отнял у него его темную жизнь. И фермер неожиданно, истово, просто нажав на выключатель, получил электрический свет, при котором ранним черным зимним утром можно доить корову. Семья фермера начала слушать радио, у них появился тостер и много яркого света чтобы шить платья и читать газеты. Невероятное кино, вообще-то. Оно будоражило меня, как усеянное звездами знамя. The Star Spangled Banner. Государственный гимн США. Фотографии президента Рузвельта или его выступления по радио. Президент Соединенных Штатов. Мне хотелось, чтобы электричество стало во всем мире. Мне хотелось, чтобы все фермеры на свете могли слушать по радио президента Рузвельта. Вот так ты на меня смотришь.